Глава 16. Крупные перемены в Силанре. Да, почти ничего не узнать против того, что было в начале. Теперь здесь стояли всевозможные строения, и лесопилка, и мельница, глухая пустыня превратилась в обитаемую землю, а впереди предстояло ещё больше. Замечательнее же всего была Ингер.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 ласки деревьев. Всё тяжело и мягко, никакая мысль здесь невозможна. К северу от Силанра находилось маленькое озерцо, лужица величиной с аквариум. В нём плавала крошечная рыбья молоть, никогда не выраставшая. Она там жила и умирала, и ни на что не годилась. Господи, решительно ни на что. Однажды вечером Ингер стояла около этой лужицы, прислушивалась к коровьим колокольчикам, но ничего не услыхала, потому что всё было мертво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 и могла написать Элесиусу, чтобы он тоже постарался исправиться. Но кроме этого, ничего больше не оставалось, как побольше работать и не щадить себя. Ещё одно она могла сделать — одеваться в скромные платья и только по воскресеньям надевать на шею узенькую голубую ленточку, чтобы отметить праздник. Эта ненастоящая ненужная бедность являлась выражением своего рода философии самоунижения, стоицизма. Голубая шёлковая ленточка была старенькая. Ингер спорол её с шапочки, которая стала мала Леопальдине. Местами она выгорела и, по совести сказать, порядочно испачкалась. Ингер носила её теперь в виде смиренного украшения по праздникам. Ну да, преувеличивала и подражала нищете в хижинах. Она притворялась бедной. А разве заслуга её была бы больше, если бы она одевалась так бедной из нужды? Оставим её в покое. Она имеет право на покой.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 Исаак кивнул головой и сказал, что, насколько он может судить, да, сам. «Как же ты с ним разделался?» «Я пошёл на него во имя Иисуса», — ответил Исаак. Ингер удивлённо покачала головой, и прошло порядочное времени прежде, чем она собралась подать ужин. «Во всяком случае, один ты больше не пойдёшь в лес», — сказала она. Она встревожилась за него, это его обрадовало —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 Ингер опять первая потянулась к солнышку. Она уж давно находилась в хорошем настроении духа. Отчего это происходило? Ха, причина была серьёзная. Она опять затяжелела. Опять ждала ребёнка. Всё в её жизни заравнивалось, нигде не оставалось трещины. А ведь это было величайшее милосердие после всех её согрешений. Счастье сопровождало её. Счастье её прямо преследовало. Исаак и тот однажды заметил кое-что и спросил —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 И вот Исаак что-то такое решил и отправился в село. Ушёл он в субботу вечером, чтобы вернуться утром в понедельник. Он не стал рассказывать, зачем идёт. Вернулся с работницей. Её звали Иенсина. «Да что ты выдумал?» — сказала Ингер. «Она мне не нужна!» Исаак ответил, что теперь-то и нужна. Во всяком случае, с его стороны это была такая хорошая и заботливая выдумка, что Ингер совсем растрогалась. Новая работница была дочь кузнеца — Она проживёт лето, а там видно будет». «А кроме того, — сказал Исаак, — я послал телеграмму Элесиусу и велел ему приехать. Внутри у неё что-то дрогнуло, материнское сердце. Телеграмму. Исаак хочет совсем доконать её своей добротой. Она ведь так горевала, что Элесиус живёт в городе. Писала ему о Боге, говорила, что отец начинает сдавать, а участок становится всё больше и больше. Сиверт всюду не поспевает, —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 «Как это ты совсем справляешься?» Или «Ты совсем изведёшься?» Или же «Ну нет, теперь иди скорее домой и закуси, я напекла тебе вафель». Чтоб порадовать его, она спросила, «Любопытно бы мне знать, на что ты запас эти брёвна и что ты затеваешь строить?» «Я сам хорошенько не знаю», — ответил он и напыжился. Всё пошло, как в былые и давние времена.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 Что же, народу в села много, взяли работницу, дождут да домой Элесиуса, да прибавилась ещё маленькая девчоночка. Старая изба будет теперь вместо клети, больше она ни на что не годится. И, разумеется, в один прекрасный день он должен был рассказать Ингер. Я ведь так хотелось узнать, и хотя Ингер, может быть, и знала уж тайну от Сиверта, они частенько шушукулись друг с дружкой, она всё-таки страшно удивлялась. Всплеснула руками и сказала...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 Работа была тяжёлая, рубашка вылезла у него из штанов, живот обнажился. Каждый раз он приподнимался на цыпочки, чтобы сильнее размахнуться молотом. Двадцать ударов. «Давай посмотрим», — крикнул отец. Сын остановился и спросил. «Есть на нём трещина?» Оба легли на землю и осмотрели камень, осмотрели этого дурня, скотину. Нет, трещины не было. «Давай я попробую одним молотом», — сказал отец, вставая. работа ещё труднее. Вся на силе».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 Отец ответил, «Нет, разве что Элесиус согласится на нём поработать». «Элесиус?» «Да уж не знаю. Оба долго размышляют». Отец начал собирать инструменты и нагружать их на себя, собираясь домой. «Разве что так», — сказал наконец Северт. «Так ты бы поговорил с ним?» Отец закончил разговор, сказав, «Ну вот и сегодня мы не нашли хорошие приступки для новой избы». На следующий день была суббота, и надо было выйти из дома с позаранку, чтобы перебраться через перевал с ребёнком. Работницу и инсину взяли с собой, так что одна крёстная мать была. Других восприемников решили поискать по ту сторону перевала, среди родных Ингер. Ингер страх как разоделась. Она шила себе платье с белой оторочкой у ворота и обшлагов. Ребёнок был весь в белом, по подолу рубашечки была продёрнута новая голубая шёлковая ленточка, Ну, да и малютка-то была совсем особенная. Она улыбалась и лепетала что-то своё, прислушиваясь, как бьют в горнице часы. Отец всё искал для неё имя. Это было его право. Он намеревался настоять на своём... Вы только послушайте меня. Он колебался между Якобиной и Ревеккой. Оба имени были в том же роде, что и Исаак. А в конце концов пошёл Кингер и робко сказал. «Хм, что ты скажешь насчёт Ревекки?» «Ну что ж, хорошо» ответила Ингер. Услышав это, Исаак почувствовал себя героем и решительно заявил. «Если её будут как-нибудь звать, так только Ревеккой. Я буду не я, ежели не так». И, разумеется, он пожелал тоже отправиться в церковь, помочь нести ребёнка и так вообще для порядка. У Ревекки да что бы ни было провожатых. Он подстриг бороду и надел красную рубаху, как в молодые годы. Дело происходило в самую жару,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 как у неё блеснуло что-то, висевшее на тесёмочке, чтобы это такое было. В церкви он заметил, что на руке у неё золотое кольцо. Ох уж эта Ингер не могла таки утерпеть!»